Глава тридцать «За время моей временной смерти случилось немало событий, которые я пропустила. Так в Мирагдали появился на свет второй сын Мерильена, а сам Кронпринц, немного придя в себя после орочьего гостеприимства, предоставил Лео Верену неопровержимые доказательства связи Будгара и герцога Кариона. Шпионящие артефакты, созданные магистром Гарвейном, не подвели. Оказалось, это именно герцог спонсировал нападение на Рох». Это он дал Будгару те деньги, которые орки решили вложить на хранение в Дварский банк. Опальный герцог, лишённый титула и земель, нуждался в союзнике. А где искать союзника тому, от кого отвернулся весь свет? Только среди таких же отщепенцев, как и он сам. Мне пришлось достаточно близко пообщаться с Будгаром. Я запомнила его жестоким и алчным, а ещё ненадёжным. Ведь, перейдя на мою сторону, он, по сути, предал своего союзника – Причём знал, что я с его помощью собиралась убить герцога Кариона и его спутников. Подозрения насчёт карты первородного леса тоже оправдались. Оказалось, вместе с герцогом в лесу скрывался и старший отпрыск графа Талориана, а ведь его отец лично отрёкся от любых связей с беглым соседом. Впрочем, я даже не сомневалась, что оба семейства действуют заодно. Недаром же их земли граничат. Всё это вкратце поведал Рионар. Он же рассказал, что битва веров с орками была недолгой, но жаркой. Впрочем, я сама видела, как Брейн вступил в схватку с Будгаром. Неизвестно, кто вышел бы победителем, вождь вождей или мой друг, но Брейну помогла защита Ирионара. В конце концов, израненный Будгар признал поражение. После этого орки сложили оружие. «И они не боялись, что их убьет данная мне клятва?» Удивленно смотрю на него. «Боялись», — подтверждает Ирионар. «Но когда я отрезал тебя от всех магических сил, действие клятвы аннулировалось, ведь ты привязала её к себе, а не к артефакту». «И что было дальше?» «Мы допросили Будгара. Он не стал ничего скрывать, но сразу поставил условие. Деньги, данные герцогам, останутся у него. Надо сказать, это огромная сумма». Король Теодар ещё после первого суда передал мне всё имущество Кариона как компенсацию за покушение. Но выяснилось, что герцог готовился к такому повороту событий. Он успел распродать большую часть земель по соседям, а деньги надёжно припрятать. Я тоже пообещала оркам богатство за службу, и они согласились. Хмурюсь задумчиво. «Но зачем им столько денег?» «Невольно вспоминаю грязные нищенские шатры и самодельное оружие». «Не похоже, чтобы орки тратили деньги на свой комфорт или экипировку». «Ответ прост». Будгар сказал, что хотел увести племена с голодных пустошей. Но в то же время он понимает, орки нигде никому не нужны. Никто не захочет иметь таких буйных и ненадежных соседей. Единственные свободные земли – это либо пустыня на востоке, либо ядовитые топи на западе. Как видишь, выбор небогатый. «Значит, они собирались купить хорошие земли?» Эрионар качает головой. «Нет, им бы никто их не продал. Будгар планировал построить флот, который сможет вместить всю Орду, пройти вниз по реке, пересечь море и добраться до Диких островов». Но зачем?» «Изумляюсь. Туда же ссылают преступников». «Все верно. Но расчет Будгара был прост. Там нет магии, поэтому эльфы, асуры и дроу теряют свои силы и быстро погибают». «А вот оркам не нужна магия, ее с лихвой заменяет грубая сила. Там, на тех землях, орки стали бы правящей расой, если бы смогли добраться туда. А кто-нибудь вообще знает, что там?» «К сожалению, нет. В древние времена суры в облике драконов много раз пытались пересечь море по воздуху, но ни одна попытка не увенчалась успехом. Где-то на полпути к тем землям магическое поле Ретуса внезапно обрывается. Мы не можем существовать без него». А потому лишённые сил драконы просто падали в воду. Некоторым удавалось вернуться на берег, но многие погибли. Придя к власти, мой отец запретил так бездарно жертвовать жизнями. С тех пор, вот уже несколько тысяч лет, попасть туда можно только в том случае, если сам судья приговорил тебя к вечной ссылке. Герцога Кариона тоже приговорили к ссылке, вспоминаю внезапно. Он знал, что не выживет там, поэтому и подался в бега». Но я до сих пор и не пойму, неужели он и вправду надеялся, что сможет открыть проход в истинный храм Ноэт? Думаю, да. Камень Безумных стал его последней надеждой. Неудивительно, что он с таким остервенением цеплялся за неё. Но дело куда запутаннее, чем казалось на первый взгляд. М? Mm -hmm. Герцог — это только верхушка айсберга. Часть тайной организации, в которую входят несколько высших эльфийских домов. «Всё это время их истинной целью была вовсе не моя смерть, а попытка сместить короля. Теодара?» В изумлении смотрю на него. «Именно так. Но почему? Многим не нравится политика молодого короля, особенно то, что он помогает урнвагам». «Урнваги. Эльфы без магии. Позор своей расы. Я никогда не общалась близко с этими существами, но знаю об их существовании и видела в прошлый раз в зале суда». Высокородные эльфы так заботятся о чистоте крови, что из-за близкородственных браков у них начали рождаться дети без магии. Таким нет места в эльфийском королевстве, их ненавидят и презирают. Когда-то таких детей убивали ещё в Колыбели, позже стали просто изгонять. Несколько веков назад они основали собственное лесное княжество Нейлиран рядом с землями веров. И, насколько я знаю, принесли вассальную клятву Эрионару. «Ты ещё кое-что должна знать» добавляет Асур. «Отряд герцога бесследно исчез. Разведчики Дроу искали их с воздуха, но безрезультатно. Брейн тоже решил попытать удачу, но Бескарты не смог дойти до королевских холмов и вернулся ни с чем. Он доложил, что его отряду пришлось столкнуться с большой стаей диких оборотней, болотными гоблинами и биншит. Несколько воинов погибли, и десяток получили ранения. Похоже, количество нечисти возросло в несколько раз». «Думаешь, это из-за меня?» Мысленно скрещиваю пальцы. Он с минуту молчит, потом нехотя признаёт. «К сожалению. Как ни крути, ты единственная хозяйка первородного леса. Он ведь не просто земля, на которой растут деревья, а живое существо, состоящее из миллиона более мелких существ. Пока в нём обитали сиды, он был наполнен светом. Когда они ушли, им завладела тьма. А потом появилась я и тоже стала тьмой» прячу взгляд. «Кажется, я несу в этот мир только зло». «Не нужно так говорить». Эрианар улыбается и мягко кладёт руку мне на плечо. Вздрагиваю, но не отталкиваю его ладонь. Потому что всё моё существо тянется к нему, как цветок тянется к солнцу. Моя аура начинает ярче сиять, впитывая его силу, и я, как зачарованная, смотрю на это сияние. «Смотри внимательно, Элли. Ты несёшь свет в этот мир» произносит Рианар хриплым голосом. «Я понимаю, тебе было трудно смириться с потерей, но ты нашла в себе силы. Мы все совершаем ошибки, это естественно. Не нужно стыдиться их, нужно просто иметь смелость признать и исправить. А ты очень смелая, Элли. Я не встречал никого смелее тебя. Ты мне льстишь, недоверчиво бормочу. Я слабачка. Я поставила свои желания выше всех остальных». «Считала, что моё горе особенное, пестовало его, и вот результат». «Может быть, он улыбается». «Но это не отменяет того факта, что твои дети пришли в этот мир светлыми сидами, и они вернут нам утраченный свет». «Кстати, Брейн спрашивал о твоём здоровье. Что ему передать?» «Отвожу глаза. Мне всё ещё стыдно перед Альфой за то, что я сделала. Передай, что со мной всё в порядке».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 Моргнув, одергиваю руку и возвращаюсь в реальность. «Да так, ерунда. Не обращай внимания. Мысленно обещаю себе, что обязательно встречусь с Брейном и попрошу прощения. Эрионар прав. Хватило же мне смелости, читай глупости, впустить в себя дух Антхарейн. Значит, должно хватить и на то, чтобы признать ошибки». «Одно дело сказать, а другое сделать. Я дала себе слово, что буду меняться». Но кто бы знал, как это трудно. Тяжелее всего оказалось признавать свои ошибки перед самой собой. Теперь, оглядываясь назад, я вижу, сколько всего натворила, а скольких проблем бы могла избежать, и мне хочется провалиться сквозь землю. Нет, я не воспылала внезапной любовью к Ирианару, но теперь понимаю, что он не заслужил моей ненависти, и что это права, у нас есть шанс стать, если не влюбленными, то хотя бы друзьями». «А этого вполне достаточно для крепкой семьи. Я не перестала испытывать предубеждения Клеоверену и Джанни. Но теперь понимаю их мотивы. Ведь я тоже мать. А каждая мать бьётся за счастье своих детей, и в этой борьбе все средства хороши. Теперь каждый день для меня это работа над собой и своими ошибками. Я меняюсь, учусь видеть только хорошее во всём, что меня окружает» потому что наконец-то осознала простую истину. Ненависть притягивает ненависть. Обида обиду. И если не пресечь это зародыши, то они будут разрастаться, как снежный ком, пока не поглотят тебя. Пока малыши спят, я провожу время в саду. Последнее время мне очень хочется вырастить что-нибудь собственными руками, убедиться, что дух Антхарейн полностью покинул меня. В замке Молнии чудесный сад, в котором обитают растения с разных уголков Эретуса». От разноцветных лишайников, растущих только на севере, до всех видов пальм, привыкших к южному солнышку. Магия Асура питает и поддерживает всё это многообразие. Несколько дней я раздумываю, какое растение выбрать. Хочется чего-то необычного, чего нет и никогда не было в этом саду. После обеда, пока дети спят, мы с арианаром гуляем по дорожкам, и я каждый раз называю растения, какие приходят мне в голову, а он указывает на них». «Не хочется признавать, но здесь уже посажено всё, что можно придумать». В конце концов впадаю в отчаяние. Но спустя несколько дней Рионар подходит ко мне и с таинственным видом вручает полотняный мешочек. «Это подарок от Барры», — говорит загадочно, улыбаясь. «Что там?» Не сдерживая любопытства, заглядываю внутрь. «Семена фей». «Что?» «Семена фей?» «Те самые?» — вскрикиваю, не веря своим ушам. Сока и ретуса?» «Да, но ухаживать за ними нужно с любовью, не допуская ни тени обиды, зависти или злости. Они очень чувствительны, потому и растут только там, где им никто не сможет навредить негативной энергией. Если сумеешь вырастить их своими руками, они расцветут. А феи...» Недоверчиво беру в руку щепотку семян. «Они очень мелкие, размером с маковое зернышко, серые и невзрачные». «Феи там будут?» «Прямо в цветках?» «Эль». Он смотрит на меня так, как смотрит на очень милого, но неразумного ребёнка. «Это и есть феи. Цветочные феи». Чувствую, как щёки начинают гореть и поспешно утыкаюсь носом в мешочек. Над духом звучит ласковый смех Асура. «Ты очень милый краснеешь. Эту ночь я провожу в обнимку с мешочком, давая себе за рук, что обязательно выращу эти цветы. И обязательно в нашем саду будут феи». А когда появятся новые семена, я посажу их в первородном лесу. Или нет, мои дети посадят. На следующий день, едва проснувшись, бегу в сад. Выбираю самый солнечный, на мой взгляд, уголок и вскапываю его. Руками тщательно перебираю всю землю, удаляя лишние корни и сорняки. Делаю неглубокие бороздки, поливаю излейки и сажаю семена. Старший садовник Кантрель только головой качает, глядя, как я копошусь на клумбе. «Нагибаться мне лень». Поэтому просто ползаю на четвереньках, наплевав на этикеты достоинства. Новое занятие так увлекает меня, что я забываю про время. А вот Ирионар не забыл. Он появляется ближе к обеду, как всегда идеально одетый, сияющей силой и красотой. Подойдя несколько минут, стоит у меня за спиной и наблюдает. А я, не замечая ничего вокруг, смотрю, как сквозь землю проклёвываются первые ростки. Это просто невероятное зрелище. Они лезут, как в ускоренной съёмке». Но проклёвываются только первые три листочка, и всё. Рост прекращается. Разочарованно вздыхаю. «Не переживай», – звучит у меня за спиной. «Теперь они пару дней будут в покое, а потом ещё подрастут. Такова их природа», – оглянувшись, натыкаясь на взгляд Асура. «И давно ты тут стоишь?» Бормочу, осознавая, какую картину представляю из себя. Стою на четвереньках, оттопырив за от руки в грязи, подол в грязи, ещё не и лицо перепачкано». Он улыбается. На этот раз улыбка выходит озорной, мальчишеской. «Ну, как сказать?» Эрионар протягивает мне руку. «Идём. Время обеда». Я с сомнением смотрю на свою грязную длань, потом на его чистые пальцы. Идем, Эль». Он наклоняется и уверенно сжимает мою руку. «К тому же у меня сюрприз для тебя. Ещё один?» «Поднимаюсь». «Тебе понравится, обещаю». Позже выясняется, что сюрприз — это магистр Садерн. Когда я, приведя себя в порядок, спускаюсь в трапезную, эльфийский маг сидит за столом и о чём-то в полгола беседует с Ирианаром. Мужчины встают при моём появлении. Мы обмениваемся приветствиями, а когда первый голод уже утолён, я откладываю вилку и смотрю на гостя в ожидании. «Что привело вас в наши края, магистр?» «Вы прекраснейшая». «Прекраснейшая?» Фыркаю, не сдержавшись. «Помнится, вы обращались ко мне просто Нира?» Он сдержанно улыбается. «Я так обращаюсь ко всем своим студентам, независимо от их титулов или рангов. Но сейчас хочу отдать вам долю уважения, которое вы заслужили». «Я не сделала ничего такого», – растерянно опускаю глаза. «Сделали, просто пока ещё не осознали. Помните, я учил вас использовать светлую магию?» а магистр Гарвейн тёмную. Так вот, доступ к тёмной для вас теперь закрыт навсегда. Повелитель Ирионар выжег каналы, которые связывали вас с ней. А вот светлая магия пойдёт вам только на пользу. «Вы предлагаете...» «Недоверчиво уточняю». «Да, я предлагаю продолжить обучение». «Но...» Перевожу беспомощный взгляд на Ирионара. «Тот наблюдает за нами с улыбкой». «У нас тут нет арки, чтобы сделать портал прямо в Леравильянор». «Он и не нужен», — заверяет Асур. «Я пригласил магистра Садорна к нам погостить». «А как же Академия?» «Я взял отпуск на ближайшую пару лет», — хмыкает Эльф. «Пятую сотню работаю без отдыха. Король Теодар подписал разрешение». «Соглашайся, Эль», — добавляет Рионар, «Твой огненный феникс всё ещё ждёт тебя». «Я с силой сжимаю пальцы в замок». «Мой Феникс». Рионар прав. Он всё ещё ждёт меня». Тогда, во время битвы у Первородного Леса, Повелитель смог ослабить его и связать. Замешкайся он хоть на минуту, и меня было бы уже не спасти. Теперь я это понимаю и благодарна за то, что он остановил меня. Но моя вторая ипостась так никуда и не делась. Рианар запечатал её обратно в Арисмелинколе и лишил доступа к магии. Иногда я слышу голос Феникса». Он по-прежнему манит, обещая безграничную силу. Только я уже знаю, как эта сила обманчива и опасна. «Думаете...» «Думаете, я справлюсь?» — обвожу мужчина недоверчивым взглядом. «Время покажет», — пожимает плечами Саддерн. «Со своей стороны могу обещать, что учение будет нелёгким. Я спуску не дам».